272 ГУРУ Други мои, владыка называет вас воинами. Вдумайтесь в смысл этого слова. В нем и мужество и отвага и готовность и собранность и признание вождя и способность защищать и защищаться и связь и единение со всеми другими воинами света и владыки Майтреи и противостояние тьме. не исчерпать словами всей глубины значения этого понятия и обязанности этих. Стойкость и крепость всего войска обусловливаются стойкостью и крепостью каждого воина в отдельности. Каждый поставлен на своем месте, каждый имеет свое задание, и каждый должен выполнить его неотмен. В свое время сурово спросится с каждого, и благо тому, кто сможет сказать, что сделал он все, что было возможно, в силах. человеческих сделайте